Глава 45. Диверсия Натали Джереми, растерялась я. Миг и к нам подскочил Брендон, который аккуратно, но решительно отодвинул меня от моего нового гаремника. Руки не распускать, только с дозволения госпожи. Это был не интим, а благодарность. С упреком посмотрел на него Джер. Кисточку подними. Невозмутимо тряхнул косичка Брюнет. Ковер леди Амахи испачкал. Ничего, она, маг, ботовик, быстро почистит. Парировал тот и с досады поморщился, бросив взгляд на картину. А этот косой мазок — непозволительный промах с моей стороны. Прошу меня извинить, леди Натали, я сейчас все исправлю. Парень попытался встать передо мной на колени, но я быстро выразила протест. Нет, никаких рабских жестов. Просто подними кисточку и всё. А этот дефект на холсте можно быстро подретушировать. Ты же знаешь. Я начинаю осознавать, как сильно мне с вами повезло. А задача наотозвался Джереми. Давай вернемся к работе. Махнула я на картину и посмотрела на брюнета, который снова улегся на кровать. Брендон, в следующий раз прошу тебя вмешиваться только в том случае, если я попрошу. Виноват моя прекрасная леди, исправлюсь. Послал он мне воздушный поцелуй. Мы с Джереми поработали еще пару часов. С помощником, да еще таким опытным и талантливым, дело шло гораздо быстрее. Я даже не ожидала такой скорости и была приятно удивлена. «Тут осталось еще несколько штрихов, леди Натали. Вы устали. Ложитесь спать, я сам все сделаю. Переберу сейчас в ванну, чтобы вам не мешать. Если что не так, утром подправите на свое усмотрение», — предложил парень. «Джерри Металрой, ты настоящее золото», — искренне сказала я парню. Тот попытался сделать вид, что его не тронула моя похвала, но подрогнувшим губам и блеску в глазах было заметно, что ему было приятно это слышать. «Все для вас», — коротко поклонился он мне. «Давай договоримся. Пока нас не слышат посторонние, ты можешь обращаться ко мне на «ты»,» — предложила я. Джереми ошапешил от такого нарушения субординации. «Если тебе этого хочется, то не смей возражать, Натали», — отозвался он, запнувшись перед моим именем. Привык перед женским именем добавлять слово «госпожа» или «леди». Я быстро приняла душ, и Джереми перебазировался с картиной в ванную комнату. «У меня словно камень с души свалился», Теперь я не переживала, что успею представить совету несколько приличных картин. «Значит, завтра возвращаемся в таверну?» Обнял меня Брендон, едва я легла в кровать. «Видимо, да». Вздохнула я, заранее представляя весь свой тестостероновый цветник в узкой комнатке. Одно утешало — перспектива улучшения жилищных условий была уже реальной. Продержаться всего две недели, произвести впечатление на совет, и можно будет обустраиваться на новом месте. Да еще и домик Корнела должен перейти в мои руки. Возможно, это жилище на берегу озера выручит на всех на какое-то время, а потом я найду какой-нибудь способ оформить эту недвижимость на своего телепата. Нужно вернуть ему то, что было несправедливо отнято. «Так хочется тебя зацеловать и приласкать», — хрипло признался брендон и погладил меня по спине, но потом просто чмокнул в щеку и вздохнул. «Но ты слишком устала. Спи, наша сладкая госпожа». «Угу». Сонно отозвалась я и быстро вырубилась в его надежных объятиях. Проснулась уже ближе к обеду. Яркие солнечные лучи игриво покрывали всю комнату, а щебет птиц звучал веселой музыкой. «С добрым утром, красавица!» — лучезарно улыбнулся мне брендон «Роза уже заглядывала, приглашала тебя на обед. Пора облачаться в прелестный наряд и идти украшать собой мир. Вот только у нас в ванной небольшие проблемы». Озадаченно потер он висок. «Какие проблемы?» Подскочила я. Всю сонливость, как рукой сняло. Что-то с картиной? Ее кто-то намочил, предположила я самое худшее. Нет, картина в норме, покачал головой Брюнет. Пойдем, я тебе покажу. Он снизил голос до шепота. Брендан медленно распахнул дверь в ванную и я тихо охнула, увидев спящего калачиком прямо на полу Джереми. А когда взгляд упал на картину, я потрясенно застыла. Она была совершенной. Сочетание красок, игра теней, выразительность. Я не могла найти ни одного недостатка. Джереми довел все до идеала. Но что поразило меня еще сильнее, он умудрился стереть с этой картиной себя. Теперь в том месте, где он стоял в бассейне, ничего не было, только голубая вода. Госпожа, то есть Натали, проснулся наш художник и сел сонно щурясь. Я могу все объяснить. — Это диверсия, — укоряющая произнес Брэндон. «Да нет же!» — тряхнул головой Джер. «Просто я подумал, госпожа Роза заказала нарисовать своих гаремников. Но я не её невольник. Был временно, да и то на расстоянии. Пусть повесит на стену изображение со своими любимчиками. Она только порадуется, что на этой картине нет меня. Я ее всегда раздражал. Можно сказать, я убрал каплю дегтя из бочки с вареньем. Если Роза расстроится, мне придется рисовать тебя заново. Тяжело вздохнула я». «Я сам это сделаю, воспроизведу все как было, и очень быстро», — пламенно заверил Джереми. «В любом случае, ты молодец», — похвалила я его. «Мне очень нравится, что получилось в итоге. Вижу, ты в этом углу добавил еще одну вазу, а здесь цветы. Все выглядит гармонично, без изъянов». «Я рад, что смог угодить тебе, Натали», — искренне отозвался парень. «Ладно», — подвела я итог. брендон вынеси картину из ванной, пожалуйста. Джереми, перебирайся для сна в кровать». «Или идем с нами на обед». «Если можно, я хотел бы еще поспать», — попросил мой новый гаремник. «Да, конечно, без проблем», — кивнула я. «А я сейчас выберу в шкафу платье, приму душ, а потом буду долго и убедительно объяснять Розе, как так получилось, что с ее картины пропал один красавчик». «Я тебе нравлюсь», — просиял Джереми в довольной улыбке.